Глава пятнадцатая. Спустя четыре месяца. Егор. И снова в моей жизни свадьба. Поверить не могу, что судьба подарила мне второй шанс, когда я встретил Киру. Потеряв жену и дочь, думал, что моя жизнь тоже подошла к финалу. Как минимум считал, что не заслуживаю счастья. Но небеса решили по-другому. Выбрали меня в помощники для женщины, попавшей в затруднительную жизненную ситуацию. Наши желания с Кирой совпали. Мы оба захотели провести пышное торжество, чтобы запомнить момент счастья, чтобы донести его до конца нашей жизни, не расплескав по дороге. По сей день мы встречаем людей, спрашивающих Киру о супруге. И тогда мне становится неловко. Первая моя свадьба... «Была скромной», — рассказываю любимой женщине. «Я только отучился, денег было мало, брал ночные дежурства на скорой». «Теперь не нужно думать о деньгах, только об их количестве», — смеется в ответ Кира. «На свадьбе немноголюдно. Я растерял своих родственников из-за конфликта после смерти жены и дочки. Кира потеряла своих, когда те предали ее». Так что по гостям в основном бизнес-партнеры, друзья, коллеги, те, с кем нам дальше идти по жизни. У меня, у взрослого мужика, так много эмоций, которые я бы хотел скрыть, но приходится быть на всеобщем обозрении, всем улыбаться, рассказывать выдуманную историю нашего знакомства. Не могу же я рассказать им, что моя красивая жена пришла ко мне в клинику со слезами на глазах и просила перекроить ее, чтобы удержать неверного мужа. Такие истории не рассказывают, они не романтичные. Их лучше хранить у себя далеко на задворках памяти и не помнить о них. Говорю всем, что познакомились по работе, когда Кира стала моим леди-боссом. Кто-то верит. Кто-то лишь делает вид, судачит у нас за спинами, гадая, как мы познакомились на самом деле. Но мы сегодня слишком счастливы и не обращаем внимания на мелочи. Эмоции бьют ключом, впечатлений море, как у нас с Кирой, так и у Андрюши. Мальчик уже называет меня папой Егором и учится доверять мне, за что я ему искренне благодарен. Смотрю с благодарностью на любимую женщину и осознаю, что Кира не просто мое спасение, шанс на вторую жизнь. Кира – женщина с большой буквы, и я ее люблю. После бракосочетания нас ждет венчание в церкви. Хотим дать клятвы перед Богом, чтобы Он нас услышал и стал нашим свидетелем. Хотим благодарить Его за то, что превратил наши параллельные в перпендикулярные и позволил им пересечься. Хочу, чтобы любимая женщина запомнила эти драгоценные минуты и дни на всю жизнь. И я буду помнить их. Дорогие, бесценные мгновения, которые пришлось так долго ждать. Кирюша глядит на меня с улыбкой, Андрюша звонко смеется над чем-то, и его детские глаза впервые за последние месяцы светятся от счастья. И я хочу, чтобы так было всегда. Готов весь мир положить к ногам новой семьи. Безумно счастлив, что они у меня есть. Кира, ее сын и дочь. Малышка скоро появится на свет. Как скоро? Через четыре месяца. Моя малышка. Моя доченька. Только небеса могу благодарить за этот подарок. Когда моя девочка ушла на небеса, я считал, что буду предателем, если захочу другую. А потом случилась та, другая девочка, которой нужно было живое, бьющееся сердечко моей любимой крохи. Я понял, это шанс дать дочери жить после смерти. Думаю, там, на небесах, моя девочка благодарит меня за эту возможность — жить через другого человека. Скоро на этот свет придет другая малышка и будет звать меня папой. Сердце учащенно бьется, безумно хочется жить. А еще хочу поднять Киру на руки и долго кружить. Она достойная того, чтобы ее носили на руках всю жизнь. Гости уже заняли места в белоснежном шатре, и я также стою у импровизированного алтаря, у арки, украшенной белыми пушистыми цветами. В ожидании невесты нетерпеливо постукиваю пальцами по карману темного пиджака. Музыка играет очень громко, и гости вертят головами в ожидании красавицы-невесты. Она идет, плывет по светлой дорожке. Вся такая неземная, манящая, в роскошном кремовом платье. Вместо отца, которого у нее нет, ее ведет сын Андрей в светлом костюме. Три маленькие девочки, похожие на принцесс, в кремовых нарядах, идут впереди невесты и бросают ей под ноги лепестки белых роз. Шатер взрывается криками и аплодисментами. Кира, сама нежность, в пышном свадебном наряде похожа на зефирку. Гости любуются ею, и я в том числе. Белоснежная юбка с вышивкой плавно расходится от талии к полу, и платье шлейфом скользит за красавицей. Глубокий вырез до декольте обнажает самую шикарную грудь на свете. Кира держит себя по-королевски. Она роскошная и горделивая, безупречно красивая. Моя. Настоящая королева из моей мечты. Простого русского мужика даже не мечтавшего о таком подарке судьбы. Кира подходит ко мне и ласково улыбается. Пряди русых волос уложены по плечам и спине, усыпанные декоративными цветами. Как завороженный смотрю на невесту, любовницу, мать своих детей, жену, любимую женщину, богиню, спасительницу как на Леди Босса, в конце концов. «Я так сильно тебя люблю!» Кричу так, чтобы все услышали. Гости ахают, а потом снова аплодируют мне, выдают авансы за смелость. Яркие вспышки фотокамер, зачарованные взгляды, восхищенные возгласы. Спустя пять минут нас объявляют мужем и женой. Я самый счастливый человек на свете, произношу, надевая на руку любимое обручальное кольцо с небольшим бриллиантом. Я люблю тебя, Кирюша, склоняюсь ниже и шепчу ей в губы, и наших детей люблю. Я тоже тебя люблю, едва успевает прошептать в ответ жена, как я припадаю жадно к ее губам, целую долго-долго.